Глава третья. Сознание возвращалось медленно. Где-то на периферии упрямо пульсировала какая-то назойливая мысль, но каждый раз, когда он пытался ухватить ее за хвост, беспомощно ускользала. Поднявшись на нетвердые ноги, Андрей уставился на товарищей. Эй, же с вами все нормально! Второй поднялась Люська и повернулась к Андрею. Да, все отлично! «Что это было?» – покачнулась она и схватилась за стену. «Да хрен его знает!» – поморщился тот, тщетно пытаясь воссоздать в памяти последние события. «Жрать хочу!» – зарычал Эдик, суетливо вскакивая и отталкивая прислонившуюся к стене Люську. «Тебе лишь бы пожрать!» – возмутилась девочка, роняя на пол каплю вязкой желтой слюны. Но Эдик ей не ответил. Он уже выскочил через дыру и неистово несся по коридору. Не сговариваясь, друзья припустили за ним. Андрей подскочил к лестнице, когда Эдик уже скрылся в просвете настеж распахнутого люка. Грохот стрельбы и резкие крики заставили парня поморщиться. Пропустив вперед подоспевшую Люську, он ловко полез за ней. Подвал встретил их сырым темным чревом, но после жуткого подземелья такие мелочи их не беспокоили. Торопливо преодолев последний рубеж, они выскочили на улицу. Мимо с посвистом проносились пули, под ноги падали растерзанные, истекающие янтарной кровью тушки уродцев, а они, как ни в чем не бывало, смотрели на свой новый мир чернеющими глазами. Трепетно раздувая ноздри, Андрей впитывал возбуждающий аромат и ищурился от удовольствия. Что-то тревожное царапнуло на задворках сознания, но он отмахнулся. Сейчас все уже было неважно, ведь главное, что они дошли. «Ты видишь его?» – буркнула Люська, пытаясь выцепить взглядом тушу приятеля в безумном апофеозе кровавой жатвы. «Да, вон он!» – просипел Андрей, а перед глазами встала алая пелена ярости, когда он взглянул на то, как мелких адептов... Косят очереди вражеских калашей. — Что-то я проголодалась, — рыкнула Люська и одарила Андрея антрацитовым взглядом. — Пожарем? — Пожарем, — согласился тот и, разявив клыкастую пасть, яростно клацнул.